диссидентское движение. На западе советскими диссидентами называли и до сих пор называют всех тех, кто по каким-то причинам вступает в конфликт с советским общественным строем, его идеологией и системой власти, подвергаясь за это каким-то наказаниям. Тем самым в одну кучу сваливают различные формы оппозиции и протеста и националистов, и религиозных сектантов, и желающих иммигрировать, и террористов, и политических бунтарей, и жаждущих мирового простора деятелей культуры, и пускающих свои сочинения в самиздат писателей. Диссидентами в Советском Союзе называли не всех, вступающих конфликт с обществом, идеологией и властями, а лишь определенную часть оппозиционеров, которые делали публичные заявления, устраивали демонстрации, создавали группы. Их лозунгами стала борьба за гражданские свободы и права человека. Вопрос об оценке значительности диссидентского движения О силе его влияния на население страны и об отношении к нему населения является, пожалуй, наиболее сложным. Здесь любая точка зрения, по-видимому, может быть подкреплена фактами. Я хочу отметить лишь следующее. Все, что было связано с диссидентством, составляло один из главных а часто главный предмет разговоров и размышлений в самых различных слоях общества. И хотя бы только как явление в области идейной жизни общества, оно не имело себе равных по степени внимания. Было бы несправедливо отрицать то, что некоторые смягчения в области культуры в последние годы явились одним из следствий, Диссидентского движения Даже власти, благодаря диссидентам Получали некоторое представление О реальном положении в стране Вынуждались к более гибким методам руководства К концу Брежневского периода Диссидентское движение пришло в упадок Свою роль в этом сыграли в репрессии Со стороны властей Но дело не только в этом Были и другие причины. Упомяну лишь некоторые из них. Прежде всего, бросаются в глаза преувеличенные расчеты лидеров диссидентского движения на сенсацию, которая переросла в непомерное тщеславие и самомнение. Многие видные диссиденты стали играть социальные роли, аналогичные ролям кинозвезд и популярных певцов. Концентрация внимания общественности на отдельных фигурах диссидентского движения и на отдельных действиях, ставших удобными штампами для журналистской шумихи, нанесла не меньший ущерб движению, чем погромы со стороны властей. В диссидентское движение приходили, как правило, люди, не имевшие специального политологического, социологического, философского образования и навыков понимания явления общественной жизни исторически накопленная культура в этой области игнорировалась совсем или подвергалась смеянию достаточно было обругать советское общество и разоблачить его язвы как разоблачающий автоматически возносился в своем самомнении над официальной советской наукой и идеологией воспринимал себя единственно правильно понимающим советское общество. Достаточно было подвергнуться репрессиям, чтобы ощутить себя экспертом в понимании советского общества. Известно, что большое число диссидентов эмигрировало на Запад. Каждый по отдельности нашел оправдание этой иммиграции для себя и для прессы. Но с точки зрения советских людей, подпавших под влияние диссидентов, это было дезертирством. Эта готовность дезертировать свидетельствовала об отсутствии в значительной части диссидентов глубоких психологических оснований для бунта против режима.